Тут миссис Лэммл вдруг почувствовала, что втянуть мистера и миссис Бофин в приятную беседу не так-то легко. Альфред, почему они молчат? Мы им выкинули столько соблазнительных приманок, а они до сих пор даже не пикнули. Если милые старички слишком застенчивые или слишком тупы, чтобы занять в беседе подобающее им место... Тогда надо взять их за шиворот и водворить на это место силой. Улыбайтесь, Софрония, улыбайтесь. Позвольте, разве не следует понимать моего мужа так, что, восхищаясь кем-то и горя желанием служить кому-то, он забывает о своих временных невзгодах? Не слышится ли тут признание в благородстве собственного сердца? Я хоть и не сильна в логике, но мне кажется, что это так Мои дорогие мистер и миссис Бофин. Но мистер и миссис Боффин и тут даже не пикнули Он сидел, уставившись в тарелку и молча ел булочку с ветчиной А она в смущении разглядывала чай Простодушный вопрос миссис Лэммл повис в воздухе, смешавшись с паром отчаянника. Она бросила взгляд на мистера и миссис Боффин и чуть заметно подняла брови, будто спрашивая у своего супруга «Что-нибудь не так?» Софрония, <связывая> дорогая моя, мистер и миссис Боффин могут напомнить вам старую поговорку «Себя не хвали». От людей жди хвалы. Почему же моя похвала относится ко мне, Альфред? Не потому ли, что мы с вами во всем едины? Нет, дитя мое, не поэтому. Призадумайтесь хотя бы на минутку и вспомните, что мои чувства к мистеру Бофину. удостоившиеся сейчас такого одобрения ничем не отличаются от ваших чувств к миссис Бофин, в которых вы мне сами признавались. Ах, простите, миссис Бофин, его слова выдают меня с головой. Белые пятна начали то появляться, то исчезать на носу у мистера Лемла, когда он увидел, что миссис Бофин только на секунду отвела глаза от чайника, улыбнулась. Вы улыбкой и снова потупилась. Так вы признаете предъявленный вам иск, Софрония? Мне придется прибегнуть к защите господина судьи. Мистер Боффин, милорд, обязана ли я отвечать на этот вопрос? Ну, если вам не хочется, сударыня, так не отвечайте. Это не имеет никакого значения.